Неизвестно, сколько бы ещё продолжался этот бессмысленный спор, если бы Полина внезапно не дёрнула его за руку. "Бежим, их здесь много!" Сергей машинально оглянулся. Из темноты выбитых окон и с крыш вагонов на них смотрело несколько десятков красных, как раскалённые угли, глаз. Видимо, выстрелы привлекли внимание оккупировавших вагоны монстров, и ведомые неутолимым голодом, они полезли из своих железных нор наружу. Пример погибшего сородича Пока удерживал тварей от нападения, но это не могло продолжаться бесконечно. Любой повод, неосторожное движение, малейшее проявление страха, тем более паники, и они бросятся в атаку. Нет, бежать нельзя. Сразу набросится, остановил Сергей готовую сорваться с места девушку. Надо медленно и спокойно. Легко сказать спокойно, но как можно сохранять спокойствие, когда десятки отвратительных чудовищ следят за каждым твоим шагом, выбирая момент, чтобы перегрызть тебе глотку или разорвать на куски. Выставив перед собой автоматы, они двинулись вдоль железнодорожного полотна. Безоружный Вальтер семенил посередине, задевая Сергея и Полину локтями. Если бы найти наш поезд, мы могли бы укрыться внутри, проблеял он. Так ищите, рявкнул Сергей. Крупный упырь, покрытый тёмно-коричневой шерстиной, видимо, самый голодный или нетерпеливый, спрыгнул с крыши вагона и, припадая к земле ползком, двинулся за отступающими людьми. Сергей направил на него автомат, но не решился открыть огонь, опасаясь, что выстрелы могут спровоцировать нападение остальных тварей. Он отлично представлял себе, чем это закончится, даже если им с Полиной удастся застрелить нескольких монстров, остальные прикончат их в мгновение ока. Вскоре к пробирающемуся вдоль железнодорожного полотна упырю присоединился второй, а когда Сергей скосил глаза в сторону, то заметил еще одну пару тварей, ползущих на перерез. Монстры медленно, но верно окружали их. Скоро должна была наступить развязка. Сергей переглянулся с Полиной. В глазах девушки плескались отчаяние и страх. Она не хуже него понимала, к чему идет дело». На этот раз они оказались в по-настоящему безвыходном положении. Если бы Вальтеру удалось найти свой поезд, тогда, укрывшись в вагоне, они какое-то время могли бы сдерживать атаки чудовищ. Словно в ответ на его невысказанные мысли, учёный радостно заголосил: "Вот он, вот он наш поезд, я уверен!" Сергей мгновенно оглянулся. Впереди на втором от них пути стоял короткий, состоящий всего из трёх пассажирских вагонов состав. На головной вагон рухнула решётчатая стальная ферма, поддерживавшая протянутые над путями электрические провода, но сам вагон при этом совершенно не пострадал. Два других вагона тоже на удивление хорошо сохранились. В них уцелели все стёкла, на которых Сергей не поверил своим глазам. не было даже царапин в голове промелькнула шальная мысль о том что странный состав только сегодня выехал из ворот железнодорожного депо или вагона строительного завода но толстый слой пыли на крышах вагонов свидетельствовал что это не так больше он ничего не успел рассмотреть Сбоку, на самом краю обзора, мелькнула распластанная тёмная тень, и автомат Полины разразился грохотом выстрелов. В тот же миг подкрадывающиеся упыри бросились на них со всех сторон. Вскинув оружие, Сергей нажал на спуск. Первую тварь он срезал еще в полете, а второй, приземлившийся рядом с ним, выпустил очередь прямо в разинутую глотку. Голова упыря взорвалась кровавыми ошметками, напрягшийся палец продолжал давить на неподдающийся спусковой крючок, но выстрелов не было, в магазине закончились патроны. Через секунду замолчал и автомат Полины. — Ага. А за сражёнными выстрелами монстрами уже неслась волна следующих тварей. Скорее к поезду, прорвался сквозь топот множества лап отчаянный голос Вальтера. К поезду. Эхом отдались в голове Сергея его последние слова, а может, это были его собственные мысли. Не сговариваясь, они бросились следом за учёным, миновали первый наглухо закрытый вагон, затем второй. Не останавливаясь, Полина выпустила по преследующим упырям длинную очередь. Видимо, успела на бегу перезарядить свой автомат. Напуганные выстрелом твари, с рычанием и визгом шарахнулись в стороны, подарив людям ещё несколько драгоценных секунд. Но если и последний вагон окажется закрыт, эти секунды их не спасут. Их уже ничто не спасёт. Внезапно Вальтер свернул в сторону и с криком: "Сюда!" ринулся к запертому тамбуру последнего вагона. Сергей решил, что учёный окончательно потерял голову от страха, но увидев под дверью опущенную железную лесенку, понял, что ошибся. Вальтер проворно вскарабкался по лестнице наверх и изо всех сил дёрнул за дверную ручку. Дверь тяжело, словно неохотя, распахнулась. Она оказалась чуть ли не в три раза толще, чем двери вагонов метро, но сейчас её устройство и толщина меньше всего интересовали Сергея. Вслед за Вальтером он нырнул в тёмный тамбур. Следом едва не сбив его с ног, в вагон влетела Полина. Вальтер сейчас же захлопнул дверь и проворно закрутил имеющийся на ней с внутренней стороны штурвал гермозатвора. Снаружи раздался глухой удар и скрежет царапающих по металлу когтей. Промедли беглецы хотя бы мгновение, и эти когти сейчас рвали бы кого-нибудь из них. Сергей рефлекторно обернулся к окну, но не обнаружил его. Он вообще ничего не увидел, пока вальтер не зажёг налобный фонарь. Во всём вагоне стояла кромешная темнота. Не удивляйтесь, сказал учёный, перехватив его удивлённый взгляд. Окна, которые вы видели снаружи, только имитация. Здесь их вообще нет. Это специальный бронированный вагон, так что можете опустить оружие. Монстрам сюда не прорваться. Он прислушался к доносящемуся снаружи скрежету и добавил: "Во всяком случае, я очень на это надеюсь". А как же дверь, опущенная лестница вернул его к реальности Сергей. Кто-то явно побывал здесь до нас. Вальтер глубоко вздохнул. Давайте осмотрим помещение, предложил он и не дожидаясь ответа, распахнул внутреннюю дверь, отделяющую тамбур от остальной части вагона. За второй дверью оказался длинный и узкий коридор, где даже два человека смогли бы разойтись с большим трудом. С одной его стороны тянулась глухая стена, надо полагать, та самая с внешними слепыми окнами. С другой располагались разделённые перегородками жилые и вспомогательные отсеки. Открыв дверь первого отсека, Сергей увидел установленный на полу необычный унитаз, широкую тумбу с раковиной и большое во всю стену зеркало. За первым отсеком оказался похожий на него второй, где вместо унитаза занимала небольшая квадратная ванна с душевой воронкой на потолке. Дальше следовали жилые отсеки с откидными койками и такими же откидными столиками между ними. Однако никаких следов пребывания людей в них не обнаружилось. Только в одном отсеке на полу валялось несколько бумажных листов с какими-то записями. Касарин поднял один лист, но ничего не смог на нём разобрать. Отпечатанные буквы выцвели и практически слились с потемневшей бумагой. Только в верхней строчке ещё можно было прочитать единственное слово: "распоряжение". Вряд ли это были те документы, которые они так искали. Да и Вальтер, шагавший впереди, не задерживаясь, прошёл дальше, хотя не мог не заметить лежащей на полу бумаги. Отсек, возле которого остановился учёный, отличался от всех прочих стальными переборками и такой же стальной дверью, снабжённой цифровым электронным замком с узкой прорезью посередине. На стене над дверью был установлен красный сигнальный фонарь. Сейчас он не горел, как и все лампы внутреннего освещения, так как электричество в вагоне не было уже давно, возможно, с момента катастрофы. Сергей убедился в этом, когда на всякий случай пощёлкал парой попавшихся ему на глаза выключателей. Вряд ли умения Полины хватило бы, чтобы справиться с электронным замком, но к счастью, тот оказался открыт, и Вальтеру осталось только сдвинуть дверь в сторону. Отсек был такого же размера, что и жилые помещения, но вместо коек и откидного столика вдоль стен тянулись металлические стеллажи, на которых стояли опечатанные железные ящики. Некоторые из них оказались взломаны. Внутри лежали пачки с бумагами и какие-то круглые плоские блины, то ли металлические, то ли пластмассовые. Глянуть бы, что здесь, да нет компьютера, придётся вручную, огорчённо заметил Вальтер, перебирая их. Яснее от этой фразы не стало. Один из ящиков стоял на полу отдельно от остальных. Когда учёный откинул с него крышку, Сергей увидел, что ящик пуст. Только в специальном углублении, где могла храниться гильза крупнокалиберного артиллерийского снаряда или что-то другое такой же цилиндрической формы, лежал исписанный от руки бумажный листок. Вальтер жадно схватил его и начал читать. Дочитав лист до конца, он дёрнул головой, словно не понял или не поверил прочитанному, и начал читать заново. Что это за письмо? О чём? Не выдержал Сергей Вместо ответа Вальтер зачем-то оттянул край резиновой маски, как будто в противогазе стало трудно дышать, и молча протянул листок ему. Держащая бумагу рука учёного заметно дрожала.